Вдруг в его воображении возникает человек по имени Валаам, великий волшебник и пророк среди язычников, который хотел проклясть народ Израиля, но Ягве перевернул слова в устах его так, что он должен был благословить этот народ. «Я Валаам наоборот», — думает он. «Я иду, желая сделать добро моему народу, а всем кажется, что я предаю его». Чтобы легче было идти, он цепляется за стихи, за древние строки, которые Писание вложило в уста Валаама за их ритм. «Как проклину я?» — шаг. «Не проклинает его Бог?» — шаг. «И как изреку зло?» — шаг. «Не изрекает зла Господь?» — шаг. «Вот с вершины скал вижу народ». Шак. Он живет отдельно. Шак. И между народами не числится. Шак. Кто исчислит песок Иакова. Шак. И множество Израиля. Шак. Как прекрасны шатры твои Иаков. Шак. Жилища твои Израиль. Шак. Благословляющий тебя благословен. Шак. и проклинающий тебя проклят, шаг. Я вижу его, шаг, но он придет не сейчас, шаг. Я увидел его, шаг, но он далеко, шаг. Восходит звезда от Иакова. Теперь осталось самое большее двадцать шагов. И вдруг... Это, конечно, указание сверху, Вокруг него образуется пустота, и в тесной процессии он идет совсем один. Ноги до самых бедер мертвенно тяжелы. Сейчас, как бы сильно он ни хотел этого, он уже не сможет поднять ногу. Но он поднимает ее. Его лицо при этом остается совсем спокойным. Правда, он стискивает зубы с такой силой, что на щеках выступают желваки, и он поднимает ногу еще раз и еще раз. Перед ним пустое пространство, и пустое пространство позади него. Однако нет. За ним на небольшом расстоянии, передразнивая каждое его движение, идет карлик императора, толстый, волосатый, злобный, нелепый селен, Иосиф знает, все эти тысячи людей смотрят теперь только на него, ждут с насмешливым нетерпением, как он склонит шею подыга. Через мгновение поднимется пронзительный чудовищный свист и понесется по всему Риму. Точно ураган издевательства и смеха. Как он согнулся, как низко и по-рабски он согнулся, «Какие пакостники и трусливые псы эти евреи! Какой трусливый пес этот еврей Иосиф!» И у ста тысяч евреев в Риме, а через две недели у пяти миллионов евреев во всем мире, исказятся лица, и все они будут проклинать его. «Как этот негодяй Иосиф бен Маттафий снова осквернил иудаизм и все еврейство!» «Какой негодяй и трусливый пес этот Иосиф бен Маттафий!» И все евреи и римляне будут хихикать, издеваться, проклинать. «Хо, Иосиф, этот пес! Хо, Иосиф, этот негодяй!» Перед ним латинские буквы-надписи на арке, скромная надпись вместо прежней, роскошной, Сенат и народ римский, богу Титу, сыну бога Веспасиана. Он читает латинские слова, но одновременно возникает мысль по-арамейски. Если бы можно было теперь остановиться, повернуть обратно. Как счастливы были те, кто некогда поднял оружие против Рима и убил Цестия Галла и его легион. Безумны были они и счастливы. «Блаженно нищие духом, блаженно неразумные».